глава 25. Утром мальчики отправились на ферму Диона МакБрайда. Вся четверка ехала на велосипедах, и это обстоятельство заставляло ребят сильно нервничать. Страгические выход из создавшегося положения предложил Майк. В случае появления школьного грузовика половина из них должна спешно укрыться в поле с левой стороны дороги, а вторая половина в поле с правой стороны. Веское возражение, разумеется, выдвинул никто иной, как Карлин, который заметил, что именно в поле и погиб Дьюан. Им не стоило никакого труда схватить его в поле, но других, лучших предложений ни у кого не нашлось. Сама идея отправиться на ферму Дьюана принадлежала Дейлу. Прошлой ночью, когда они проговорили в курятнике почти час, свою историю выложил каждый из ребят. Предварительно они уговорились – что никто не станет ничего скрывать, если только дело касается тех странных событий, которые происходят этим летом. Каждый рассказ был еще более загадочным, чем предыдущий, но никто ни над кем не потрунивал и не обзывал психом. Последним рассказывал Майк. «Окей, хоккей, подытожила все услышанное Корди, — «теперь мы услышали обо всем, что случилось». «Какие-то гады укокошили моего брата и вашего друга, а теперь пытаются пришить остальных. Чего нам делать?» Ответом на этот вопрос послужило общее невнятное бормотание. Затем раздался голос Кевина. «А почему вы решили ничего не рассказывать взрослым?» «Но я рассказал», — возразил Дейл. «Я рассказал папе о том, что видел что-то в подвале». «И он нашел там дохлого кота». «Ну да, но я-то видел совсем другое». «Мы тебе верим», — успокоил его Кевин. «Но почему ты не рассказал ему и своей маме, что там был ту бикук? Его тело, я хотел сказать. Извини, Корди». «Я тоже видела его», — пожала она плечами. «Итак, почему вы ничего не рассказали взрослым?» Теперь Кевин обратился к Харлину. «Или ты, Джим, почему ты не предъявил Барни и доктору Ставни доказательства твоих слов?» Харлин заколебался. «Я подумал, что они подумают, что я псих, и отправят меня куда подальше. Когда я сказал, что это был кто-то посторонний, они восприняли мои слова серьезно». «Ну да», — сказал Дейл, — «вот смотри, я запаниковал тогда в подвале, и мама уже готова отправить меня к детскому психиатру в Оук-Хилл. А что бы она сделала, если бы я сказал...» «Я рассказала матери», — тихо произнесла Корди. В помещении повисло настороженное молчание. Каждый ждал, что она скажет дальше. — Она поверила мне, — продолжила она. — Конечно. К тому же на следующую ночь она и сама увидела, как Тубби-мертвяк бродит по нашему двору. — И что она сделала? — заинтересованно спросил Майк. Корди пожала плечами. — А что она могла сделать? Она рассказала старику, но он только двинул ее и велел заткнуться. Теперь она держит малышей в заперти и каждый вечер запирает дверь на засов. Что еще она может сделать? Ей кажется, что это дух Тубби стремится вернуться домой. Мать ведь выросла на юге и с тех пор напичкана историями черномазых прожмуриков». При слове «черномазых» Дейла даже покоробила. Минуту все молчали. Наконец заговорил Харлин. «Слушай, Орурк, вот ты рассказал кому-то. Видишь, что хорошего из этого вышло?» Майк вздохнул. «По крайней мере, отец Каванок знает, что что-то происходит». — Да, знает, если он еще не помер от этих червяков, что у него внутри, — возразил Харлин. — Перестань, — Майк принялся мерить шагами маленький курятник. — Я понимаю, что вы, ребята, имеете в виду. Отец поверил мне, когда я сказал, что какой-то парень торчит под нашими окнами. Но если бы я сказал, что это старый знакомый Мэмо приходит за ней с кладбища, то он бы точно решил, что я рехнулся. Он бы ни за что не поверил мне. «Нам нужны доказательства!» — подал голос Лоуренс. Из темноты на него уставились несколько пар внимательных глаз. Лоуренс, самый младший из мальчиков, молчал все время с тех пор, как рассказал свою историю о том, как какое-то существо выскочило из кладовки и метнулось к нему под кровать. «Итак, что нам известно?» — заговорил Кевин голосом маленького профессора. «Нам известно, что ты зануда» передразнил его Харлен. «Слушай, помолчи, он ведь прав», — сказал Майк. «Давайте думать вместе. Против кого мы сражаемся?» «Против твоего солдата», — сказал Дейл, «если только ты не убил его своей святой водой». «Святой водой», — нерешительно сказал Майк. «Не, он не умер. Я имею в виду, не разрушился. Я бы догадался об этом. Он где-нибудь здесь». С этими словами Майк встал и, подойдя к окну, Тревожно взглянул на свой дом. — Все нормально, — успокоил его Дейл. — Твоя мать и сестры не спят. Они присмотрят за бабушкой. Майк кивнул. — Значит, солдат, — сказал он, будто начиная составлять список. — Рун, — подала голос Корди, — этот засранец. — А мы уверены, что он замешан в этом? — послышался голос Харлина. В сумраке курятника кушетка, на которой он валялся, даже не была видна. — Ну? — сказала Корди голосом, возражать которому было невозможно. «Значит, солдат и рун», — кивнул Майк, — «кто еще?» «Вансайк», — сказал Дэйл. Дьюан был уверен, что именно Вансайк пытался переехать его на дороге. «Может быть, это он и прикончил его дома», — сказал Харлин. У дейла непроизвольно вырвался приглушенный стон. «Итак, рун, солдат, Вансайк», — сказал Майк. «Старая задница дуплетом и миссис Дуган!» — послышался напряженный, издавленный голос Харлина. «Дуган примерно вроде Тубби», — сказал Кевин. «Может, их просто используют. Нам ничего неизвестно о миссис Дубет. «Я видел их», — огрызнулся Харлин. «Обеих одновременно». Майк снова принялся мерить шагами курятник. «Хорошо. Старая задница дуплетом либо одна из этих, либо с ними заодно». «Какая разница?» — спросил Кевин из дальнего угла. «Помолчи!» — оборвал его Майк, все еще продолжая расхаживать взад и вперед. «Мы записали солдата, руна, вансайка, труп Дуган, миссис Дубит. Кого еще мы забыли?» «Терренс!» — сказала Корди. Ее голос звучал так тихо, что мальчики едва расслышали его. «Кого?» — раздалось сразу несколько голосов. «Терренс Мулреди Кук!» — повторила она. «Тубби». «А, да», — сказал Майк, и он еще раз перечислил все имена, добавив «Тубби». «Теперь их шестеро. Кто еще?» «Конгден», — сказал Дейл. Майк перестал ходить. «Кого именно? Каджея или Джипи?» Дейл пожал плечами. «Наверное, обоих». «Не думаю», — сказал Харлин. «По крайней мере, не Каджея. Он слишком глуп для этого». Его отец, правда, вечно шлялся с Ван Сайком, но я не думаю, что он в этом участвует. «Мы все-таки внесем Джипи в список», — решил Майк. «По крайней мере, пока все не выясним поточнее. Ладно, теперь их восемь. Некоторые из них — живые люди, другие...» «Мертвые», — закончил за него Дейл, — «трупы которых они как-то используют». «О, Господи!» — шепнул Харлин. «Что?» Что, если они и Диона Макбрайда начнут использовать как Тубби? Что, если его труп будет заглядывать по ночам к нам в окна?» «Не будет», — замотал головой Дейл. Волнение сдавило его горло, и он едва мог говорить. Его отец скремировал тело. «Ты точно знаешь?» — спросил Кевин. «Точно». Майк вышел в середину комнатки и присел на корточки. «Итак, что мы должны делать?» — тихо спросил он. Первым прервал молчание Дейл. «Мне кажется, что Дион наметил какой-то путь. Об этом он и хотел поговорить с нами в то воскресенье». Харлин прочистил горло. «Но он ничего». «Ну да», — кивнул Дейл, — «он ничего не успел нам сказать. Но вы же помните, как Дион любил всегда все записывать?» Майк прищелкнул пальцами. «Его записи. Но как бы нам добраться до них?» «Пошли сейчас», — сказала Корди. «Еще нет и десяти». Сразу раздался хор возражающих голосов. Никто не мог идти прямо сейчас. Некоторые из причин были весьма убедительны. Майку нужно остаться с Мэмо, мать Харлина просто сдерет с него шкуру, если он уйдет из дома, заставив ее волноваться. Кевину вообще нельзя выходить после комендантского часа, установленного его мамой, а Дейл все еще на положении тяжело больного. Но никто из ребят не упомянул истинной причины. На самом деле причина заключалась в том, что было уже совершенно темно. — Зайчьи душонки, — пробормотала Корди. — Мы отправимся завтра рано утром, — предложил Дейл. — Самое позднее — восемь часов. — Все вместе? — спросил Харлин. — Почему бы нет? Они, наверное, дважды подумают, прежде чем решаться напасть на нас, когда мы все вместе. Помните, что случилось с Дионом? — Ага, — протянул Харлин. «А может, наоборот, они только и ждут, как бы расправиться с нами со всеми разом». Майк жестом прекратил дебаты. «Утром мы пойдем все вместе, но в дом пойдет только один из нас. Остальные останутся в засаде и придут на помощь, если будет нужно». Корди откашлялась и сплюнула на деревянный пол. «Есть еще одно дело», — заговорила она. «Что еще? Я хочу сказать еще кое-что». Может, и ни одно. «Какого хрена ты нас пугаешь, Корди?» — спросил Харлин. Девочка чуть изменила положение, продолжая сидеть в том колченогом кресле, в котором сидела, и теперь стволы ее ружья смотрели прямо в сторону Харлина. «Не пачкай меня своим поганым языком», — сказала она, обращаясь прямо к нему. «Я говорю, что я видела еще кое-чего, чего-то, что в нашем дворе ползало по земле». «И солдат исчез в земле», — кивнул Майк. «Не, это было гораздо больше, больше человеческого роста. На вроде змеи или еще чего». Ребята обменялись взглядами. В курятнике было почти совсем темно. «Под землей?» — спросил Харлен. «Ага». «Дыры», — начал Дейл, никому в отдельности не обращаясь. От мысли, что есть еще что-то, что они еще не видели, его даже стало тошнить. «Может быть, это то самое, что уползло под мою кровать», — предположил Лоуренс. Дэйл слушал беседу как будто со стороны, будто голоса доносились откуда-то издалека. Ему даже казалось, что он оказался свидетелем разговора в сумасшедшем доме, причем сам он тоже один из его обитателей. «Решено», — сказал Майк, — «встречаемся завтра в восемь, и отправляемся к Дьюану на ферму, чтобы посмотреть, не осталось ли после него записей, которые могли бы помочь нам. Никто не хотел идти домой в темноте в одиночку. Ребята старались как можно дольше держаться все вместе. Но постепенно кучка таяла, когда каждый из них по одному бегом бросался к приветливому свету на своем пороге. В конце концов, на темной пустынной дороге осталась одна Корди Кук. Майк изо всех сил нажимал на педали, чтобы не отстать от ребят. Хоть было еще очень рано, но солнце уже вовсю светило с безоблачного неба. Было очень жарко, и над гравием дороги поднимались струйки пара. Майк ужасно устал. Большую часть ночи он просидел с Мэмо, сменив на этом посту маму. Немного брызгал святой водой раму окна, хотя и не знал толком, может ли это помочь. «Интересно» а святая вода продолжает действовать и после того, как испарится? Во всяком случае, никаких посещений этой ночью не было, и только один раз Майк в испуге проснулся, услышав под домом тихое поскрипывание. Но это вполне могло быть и поскрипывание досок рассыхающегося пола. Хор Кузнечиков и Цикат звучал очень громко и не переставал ни на минуту, а Майк помнил ту тишину, которая вдруг наступила перед тем, как в окне появился солдат. Майк разнес газеты вовремя, беспрерывно зевая после почти бессонной ночи. Затем поспешил в ректорскую проведать отца Каванага перед Мессой. Но Мессы в тот день не намечалось. Миссис Маккаферти велела мальчику говорить потише и вывела его из кухни на веранду. Священнику очень плохо — Доктор Стафни рекомендовал строгий постельный режим и госпитализацию, если отцу Каванагу не станет лучше до вторника. Экономка также сказала, что в среду служить мессу приедет отец Динмен, помощник пастора из храма святого Бонавентура, и попросила Майка оповестить об этом прихожан. Майк попытался было настоять на том, что ему необходимо повидать отца Каванага, но миссис Маккаферти оставалась непреклонной. Возможно, она разрешит ему зайти вечером, если священник устанет получше. Майк сообщил о болезни священника прихожанам и потом ненадолго зашел в храм, чтобы пополнить запас святой воды. В этот раз он прихватил с собой целую фляжку, в которую опорожнил почти всю купель. Затем он отправился на встречу с Дейлом и остальными ребятами. У него были сомнения относительно того, стоит ли ехать на ферму макбрайдов, в первую очередь потому, что дорога туда проходила мимо кладбища, но яркий солнечный свет и присутствие всей четверки делали отказ невозможным. Кроме того, Дейл мог оказаться прав, и у Диона могли остаться записи, могущие помочь им.